Еще в советские времена появлялись во всяких альманахах и сборниках. Литературная газета пару раз печатала в разделе «Поздравляем юбиляров» заметки о Кабзаре, украшенные похожей на фоторобот паспортной фотографией. Из-за особенностей своей работы Кабзар не очень любил сниматься. Словом, в ряду угрюмых паханов эпохи Миллениума Кабзарь занимал примерно такое место, которое принадлежало Денису Давыдову среди партизан 12-го года.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 Самого костю Варяга вскоре после этого со средневековым саддизмом разрисовали кисточками нулевками чеченские отморозки, мстившие за Сулеймана. И вся первая неделя на Мальдивах ушла у него на то, чтобы оттереть пемзой, покрывшие все его тело зигзаги красного акрила. А уход из бизнеса самого Кобзаря был полон трагического символизма. Причиной оказалось его увлечение литературой, о котором мы уже говорили в начале нашего рассказа. Кабзарь не только писал стихи, но печатал их, а потом внимательно следил за реакцией, которой, если честно, как правило, просто не было. И вдруг на него обрушилась статья, как бы сдох, написанная неким золопоносовым из газеты Литературный базар. Несмотря на то, что золопоносов трудился в органе с таким обязывающим названием, он не то что не мог подняться до базара с большой буквы, а вообще не умел этот самый базар фильтровать. Он ничего не понимал в поэзии и был специалистом в основном по мелкому газетному хамству. Больше того, он не имел никакого понятия о том, кто такой Яков Кабарзин. Стихи, напечатанные в альманахе «День поэзии», были первым, что подвернулось под его дрожащую из похмелья руку. Есть в этом во всем какая-то грустная ирония. Напиши за Лапоносов хороший отзыв о стихах Кабзаря. Он, возможно, стал бы частым посетителем русской идеи и получил бы некоторое представление о былите страны, в которой жил. Но он накатал один из своих обычных борзозловонных доносов в несуществующую инстанцию, из-за которых, как говорят, завернутые в базар продукты портились в два раза быстрее, чем обычно. Особенно кабзаря возмутил следующий оборот. «А если этот мудила обидится на мою ворчливую статью?» «Кто мудила?» — вскипел Кабзарь, схватил телефон и назначил стрелку. Понятно, не золопоносова, а владельцу банка, к которому по межбанковскому соглашению разделе газет отошли все издания от буквы от «И» до «У». Было до такой степени непонятно, где искать и за что прихватывать самого Золопоносова, что он был как бы неуловим и невидим. «У вас там есть один обозреватель», — хрипло сказал он на стрелке бедному банкиру, «который не обозреватель, а оборзеватель». И он оборзел так, что мне кто-то за это ответит. Выяснилось, что банкир просто не знает о существовании литературного базара, но готов выдать всю редакцию, чтобы только успокоить Кобзаря. «Я же не хотел брать букву «Л», — пожаловался он. Это Борька сбросил к «М» в нагрузку. А его разве переспоришь? Я, если хочешь знать слово «литература», вообще терпеть не могу. Его, если по уму, надо писать через «Д», потом приватизировать и разбить на два новых литера и дура. А то какая-то естественная монополия выходит. Не, воздуху я им не дам, пусть не просят. Ты сам подумай. Есть у них фоторубрика Диалоги-диалоги. В каждом номере 30 лет подряд. Всякие там Междуляшкин, Лупаянова какие-то. Кто такие? Никто не слышал. И все диалоги-диалоги. Спрашивается, о чем столько лет пиздили-то? Они до сих пор пиздят. Диалоги, диалоги. Кабзарь мрачно слушал, засунув руки в карманы тяжелого пальто и морщась от обильного банкирского мата. До него начало доходить, что несчастный обозреватель вряд ли мог оскорбить его лично, потому что не был с ним знаком и имел дело только с его стихами. Так что и козёл, и Пидор были, видимо, обращены к тем мелким служебным демонам которых, по словам Блока, много в распоряжении каждого художника. Ну что ж, буркнул Кобзарь неожиданно для оправдывающегося банкира. Пусть демоны разбираются. Банкир опешил, а Кобзарь повернулся и в сопровождении свиты пошел к своему золотому рысу. Никаких распоряжений относительно обозревателя сделано не было, но осторожный банкир лично проследил за тем, чтобы Залопоносова выгнали с работы. Убить его он побоялся, потому что не мог предсказать, как изменится настроение Кобзаря. Служба безопасности ограничилась тем, что наняла литературного киллера и бродячих колумнистов, которые изготовил и разместил в интернете следующий рейтинг. 100 худших образцов ни на что негодной дряни, вызывающей в нормальном человеке острое омерзение». Нижние пять позиций. 96. Размокший в пессуаре окурок от сигареты и «Ява золотая», 97. Рваный презерватив «Дюрекс Калор» с запахом банана. 98. Крайняя плоть, больной фурункулезом свиньи, найденная под разделочным столом в колбасном цеху мясокомбината имени Микояна. 99. Обозреватель «Залопоносов». 100. Гнилой яичник раздавленной крысы, прилипший к рельсу на перегоне Кузьминки-Рязанский проспект. К рейтингу прилагался фальшивый столбец читательских откликов, где один фантом спрашивал, почему обозреватель не в самом конце, а на 99 й позиции, а другой фантом в ответ высказывал предположение. Для того, чтобы Залопоносов дорожил своим местом в рейтинге и сидел тихо, зная, что у него есть путь не только вверх, но и вниз. Прошло два года. Однажды утром машина кабзаря остановилась на Никольской у заведения под названием «Салон Имиджмейкерская Лада Бентс», где работала его юная подруга. Кобзарь шагнул из машины на тротуар, и вдруг к нему кинулся ободранный маленький бомжик с велосипедным насосом в руках. Прежде чем кто-либо успел что-то сообразить, он нажал на поршень, и кабзаря с ног до головы обрызгало густым раствором желтой гуаши. Бомжик оказался тем самым обозревателем, решившим отомстить за погубленную карьеру. Кобзарь благородно покачнулся, стёр ладонью краску с лица, Ее цвет напомнил ему о стакане яичного ликера, с которого все началось, и посмотрел на здание славянского базара. Впервые он ощутил, до какой степени его утомило это грохочущее ничто, в которое он снова и снова шагает каждое утро, вместе с прожорливой ордой комсомольцев, воров, стрелков и экономистов. И тут произошло чудо. Перед его мысленным взором вдруг открылся на секунду огромный, каких не бывает, на земле. Белый с золотом спортивный зал со свисающими с потолка золотыми кольцами. И там, в пустоте между ними, было какое-то невидимое присутствие, по сравнению с которым все славянские и не очень базары не имели ни ценности, ни цели, ни смысла. И хотя охрана, пиная ногами безвольное тело обозревателя, кричала «не считается и не катит», Он закрыл глаза и с силой, с наслаждением рухнул. На похороны Кобзаря собралась вся Москва. Его открытый гроб целые сутки стоял на заваленной цветами сцене колонного зала. Только один раз в перерыве он на несколько минут вылез из него, чтобы перекусить и выпить стакан чая. Люди в зале аплодировали, стоя, и Кобзарь еле заметно улыбался в ответ из своего гроба, Вспоминая о том, что пережил вчера на Никольской. Потом мимо по одному пошли люди, с которыми он вел дела. Останавливаясь, они говорили ему несколько простых слов и шли дальше. По условиям конвенции Кобзарь не мог отвечать, но иногда он все же опускал на секунду ресницы, и проходивший мимо соратник понимал, что понят и услышан. Несколько раз от особенно теплых слов глаза Кобзаря начинали мокро блестеть, и все телекамеры поворачивались к его гробу. А когда мэр, надевший в тот вечер простую рубаху в крупный синий-красно-зелёный горошек, наизусть прочел собравшимся одно из лучших стихотворений покойного, по щеке Кобзаря впервые за много лет пробежала быстрая слеза. Они обменялись с мэром невидимой другим тихой улыбкой, и Кобзарь вдруг понял, что мэр, несомненно, тоже видел гимнаста. И слезы больше не останавливаясь, потекли по его щекам прямо на белый глазет. Словом, это было запомнившееся всем торжество. Омрачило его только известие о том, что обозреватель золопоносов утоплен неизвестными в бочке с коричневой нитрокраской. Кабзар не хотел этого и был искренне расстроен. Утро следующего дня застало его в аэропорту Внуково. Он улетал прочно-легке, через Украину. В последний раз остановившись у входа, он оглядел машины, голубей, мусоров и таксистов и шагнул внутрь здания аэропорта. В конце общего зала его слегка толкнул невысокий молодой человек, на кисти которого был вытатуирован обвитый змеей якорь и слово «acid». В руке он держал большую черную сумку, в которой от столкновения звякнуло какое-то тяжелое железо. Вместо того, чтобы извиниться, молодой человек поднял глаза на Кобзаря и спросил, Что, деловой, что ли?» В кармане Кобзаря теперь лежал настоящий Глок-27 с пулями Холлоу-Пойнт, который мог поставить, а если точнее, так сразу положить на холло на довольно далекое место, куда-нибудь к противоположной стене зала. Но за последние сутки что-то в душе Кобзаря изменилось. Он смерил молодого человека взглядом, улыбнулся и вздохнул. «Деловой?» — переспросил он. Типа того. И толкнул ладонью прозрачную дверь с надписью «Бизнес-класс». То, что происходило в Москве весь остаток лета, осени, первую половину зимы, лучше всего передает название статьи о юбилее художника Сарьяна «Буйство красок». К концу декабря это буйство стало стихать, и постепенно наметились контуры будущего перемирия. Правила пейнтбол-разбора, установленные при Кобзаре или Свято, И многим ярким фигурам российской жизни пришлось уехать на тихие райские острова, далеко от мокрых и мрачных московских проспектов, высоко над которыми крутятся, видимые только третьему глазу банкира, зеленые воронки финансовых мегасмерчей. Окончательная стрелка по новому разделу «Всего и вся» была назначена в том же ресторане «Русская идея», где когда-то произошла историческая встреча Большой восьмерки с кобзарем во главе. Встреча совпала с Новым годом, и в зале ресторана гремела музыка. Над головами собравшихся летали рулоны серпантина, с потолка сыпалось конфетти, и говорить приходилось громко, чтобы перекричать оркестр. Но встреча в сущности была чисто формальной, и все пятеро главных авторитетов чувствовали себя спокойно. На роль идейного сосковца всего уголовного мира претендовал только один человек. Крутой законник Паша Мерседес, которого звали так понятное дело не из-за его машины, он ездил только на сделанный по индивидуальному заказу Феррари, Его полное имя по паспорту было Павел Гарсиевич Мерседес. Он был сыном бежавшей от Франка беременной коммунистки, при рождении получил имя в честь Корчагина, а вырос в одесском доме, из-за чего повадками напоминал героев Бабеля. «Кобзаря больше нет среди нас», — сказал он, собравшимся косясь на Деда Мороза, ходившего по залу и предлагавшего сидящим за столами подарки из большого красного мешка. Но я обещаю вам, что та падла, которая его заказала, утонет в море краски. Вы знаете, что я могу это сделать. Да, Паша, ты можешь, — уважительно откликнулись за столом. Вы знаете, — продолжал Паша, окидывая собравшихся холодным взглядом, — что у кабзаря был золотой ройс, какого не было ни у кого. Так я вам скажу, что мне это не завидно. Вы слышали про Академию наук? Так она до сих пор существует только потому, что я отдаю в эту черную дыру половину всего, что имею с москворецкого рынка. Да, Паша, у нас есть яхты и вертолеты, у некоторых даже самолеты. На такого понта, как у тебя, нет ни у кого, высказал общую мысль Лёня Аравийский, который вел большие дела с самим саддамом и был в Москве проездом. А на те бабки, которые мне идут с котельнической набережной, — продолжал Паша, — я держу три толстых журнала, которых кинул Жора Сорос, когда он понял, что для них главный не он, а пара местных Достоевских. Я не имею с этого ни одной копейки. Но зато с этих ребят мы каждый день становимся во много раз духовно круче. «Есть такая буква», — согласился Сухумский авторитет Бабуин. Но это не все. Все знают, что когда один лох из Министерства обороны взял себя за привычку называться в газетах моим кликаном, мы со Сланом сделали так, что этого лоха убрали с должности. А это было нелегко, потому что его любил сам папа Боря, за которого он отвечал на стрелках. «Мы уважаем тебя, Паша, базара нет», — пронеслось над столом. И поэтому я говорю вам, за кобзаря теперь буду я. А если кто хочет сказать, что он не согласен, пусть он скажет это сейчас». Выхватив из-под пиджака два маленьких распылителя с синей и красной краской, пошел угрожающе сжал их в мокрых от нервного пота руках и впился глазами в лица партнеров. «Кто-нибудь хочет что-то сказать?» — повторил он свой вопрос. Никто не хочет, сказал Бабуин. Зачем ты вынул это фуфло? Убери и не пугай нас, мы не дети. Так значит, никто не хочет ничего сказать, переспросил Паша Мерседес, опуская баллон с краской. Я хочу что-то сказать, неожиданно раздался голос у него за спиной. Все повернули головы. У стола стоял Дед Мороз, съехавший на бок шапки. Он уже сорвал с лица ненужную больше бороду, и все заметили, что он очень молод, возбужденный, кажется, не до конца уверен в себя, а в руках у него пляшет вынутый из мешка дедовский ППШ, явно пролежавший последние полвека в какой-то землянке среди брянских болот. На одной из его кистей была странная татуировка, якорь, обвитый змеей, под которым синяло слово «эйсед». На самом главном были, конечно, его глаза. Мерцавшая в них мысли форма точнее всего могла бы быть выражена лингвистическими средствами так: Отдайте денег. И ещё в его глазах было такое сумасшедшее желание пробиться туда, где жизнь легкая и беззаботна, небо и море синие, воздух прозрачный и свеж, песок чистый горячий машины надежные и быстры, совесть послушна, а женщины сговорчивые и прекрасны, что собравшиеся за столом чуть было сами не поверили в то, что такой мир действительно где-то существует. Но продолжалось это только секунду. Я хочу что-то сказать, застенчиво повторил он, поднял ствол автомата и передернул затвор. Здесь слушатель, мы оставим наших героев. Я думаю, что самое время так поступить, потому что положение у них серьезное, Проблемы глубокие, и я уже не очень понимаю, кто они такие, чтобы наше сознание шло вслед за звуком этих слов на их последнюю стрелку с самым главным.